Глава двадцать седьмая Огнев стоял у окна и смотрел на расстилающийся внизу город. Тот сверкал и переливался дешевыми огнями, будто украшенный стеклянными стразами наряд ночной жрицы. Казался таким же скучным и безжизненным, как и девица на час. Безрадостным, как само существование. Жизнь без нее. Святослав не мог точно сказать, когда стал нуждаться в габе. в ее мягкой улыбке, загадочной, как свет далеких звезд, в ее прикосновениях, легких и трепетных, будто крылья бабочки, даже во флере ее духов, чарующих, словно аромат самых редких цветов. В один прекрасный день Огнев понял, что радость таинственным образом ускользнула из его жизни, вместе с ней. Мужчина пригласил девушку из оранжерея, а нашел себе погибель. Долго сопротивлялся своей необходимости в ней – Думал, что усилием боли сможет заставить свое сердце замолчать. Так было всегда. Но не в этот раз. Габи проникла глубже, чем кто-либо. Завладела не только сердцем, но и мыслями. Даже с нами. Она приходила к нему каждую ночь, изящная и недостижимая, как фантом в пустыне. Манила его, но тут же выскальзывала из объятий и растворялась в воздухе. Снова и снова оставляя его. В мучительном и холодном, как подвал одиночестве. Раньше Святослав гордился тем, что оставался одиночкой. Ему удалось отгородиться от мира высокой каменной стеной из-за льда высокомерия своим положением и деньгами. И даже договоренность с Королевым не могла пробить эту защиту. Огнев знал, что мог бы и дальше ехать на обещание жениться, но не делать этого. Но несколько дней назад в монолитной стене пошли трещины. Лед таял, сдавая позиции перед одной хрупкой женщиной. Тайл от желания обладать этим сокровищем – Габи была ослепительной, как бриллиант, и такой же холодный как этот драгоценный камень, а еще твердой, как алмаз. При всей внешней мягкости она никогда не отступала, и этим еще сильнее восхищала Огнева. Мужчина опустил короткие густые ресницы и с шумом втянул носом воздух. Уже неделю он не видел свой цветок, и с каждым днем в груди нарастало ноющее неприятное чувство, которому Святослав не мог дать более четкого определения, чем зависимость. Мужчина саркастично дернул уголком губ. Теперь он ничем не отличался от глупого Роберта. Огневу тоже страстно хотелось отречься от реального мира и погрузиться в пленительную неволю, навеки застыть в ней вековым паком. Габи напоминала снежную королеву, обжигающую притягательную, жалящую сильнее льда. Серебристо-обворожительную, таких больше нет». и Если девушка отвернется и неторопливо уйдет, оставив огнева, мужчина не сможет ее остановить, он понимал это. Ему не удастся ее купить или пленить. Королева никогда не уподобится рабыне или торговке. Желая видеть Габи рядом, Святославу придется договариваться с ней. Мужчина открыл глаза и снова посмотрел на город, но теперь он видел перед собой не пустоту равнодушной ночи, а возможности. Острый ум предпринимателя подсказывал множество ходов, которые могли привести его к желанной цели. В ближайшее время в планы Огнева не входила свадьба, но сейчас он уже иначе смотрел на скорую женитьбу. Именно сейчас, когда Диана находится в лечебном учреждении и не будет ему досаждать, сделать это было бы проще всего. Вызов в больницу регистратора браков стоит недорого. Да, придется пойти на уступку за той пышной свадьбы, которую Огнев ненавидел всем сердцем, удастся избежать. Признаться, предстоящее торжество вызывало у Святослава стойкое неприятие, и это была одна из причин, почему он все тянул с бракосочетанием. На таких мероприятиях присутствуют не только полезные для бизнеса люди, но и репортеры, встречи с которыми Огнев предпочел бы избегать. До сих пор мужчине удавалось оставаться в тени короля и хотелось бы сохранить свое положение. Фото в прессе разбили бы тщательно создаваемый образ рядового бизнесмена в дребезге. Вывели бы на сцену. разрушили планы. Поэтому нельзя не признать, что сейчас самое лучшее время для решения, к которому подталкивала его Габи. Софиты направлены на Роберта, пресса преследует скандального наследника по пятам, а Диана надежно спрятана от общественности. Идеально. В который раз Огнев восхитился умом и проницательностью девушки, которую желал. Они так похожи. Только в его груди камень, а в ее ледышко. Поэтому Святослав был уверен, что основанный на трезвом уме союз принесет удовлетворение им обоим. Что же до Королева? После. Огнев достал из кармана смартфон и набрал помощника. Машину к подъезду. Через пятнадцать минут. Сонно ответил Мирон. Телохранитель нужен? Зачем? Удивился Святослав. Если вы ночью срываетесь с места, то ищите Роберта. А по притонам лучше не ходить одному. «Нет», – отозвался Огнев. «Мне не важно, где и с кем развлекается принц. Жду машину». Отключился и посмотрел, сколько времени. Второй час. «Наверное, Габи тоже спит». Мужчина тут же представил ее обнаженную на белоснежных шелковых простынях. Светлые волосы рассыпались по подушке, густые ресницы бросают тень на светлую кожу скул. Ротик приоткрыт, а дыхание ровное и спокойное. Отметив собственно учащенное сердцебиение, Огнев поджал губы, сунул сотовый в карман пиджака и решительно направился к выходу. Зато Габи точно в отеле. Ему надоело ждать, когда она появится рядом с ним. Значит, он приедет сам. Сообщит о скорой свадьбе и сегодня же заберет девушку к себе. Пора сорвать этот цветок.